бедокуж. Наконец она добралась до спальни короля, тихонько приоткрыла дверь и заглянула внутрь. В ту ночь королеву пригласили на бал, и король один лежал на широкой кровати и спал все так же тихонько на цыпочках поле вошла в королевскую спальню и спряталась под кроватью. Потом она кашлянула, так, как обычно покашливал доктор Дулитл. Король открыл один глаз и спросил спросил Это ты, дорогая. Он подумал, что эта королева вернулась из бала. Поле снова кашлянула. Теперь король окончательно проснулся. Сел на кровати и спросил, кто здесь? Доктор Дулиттл. — ответила Полли голосом доктора. — Что ты делаешь в моей спальне? — рассердился король. — Кто выпустил тебя из тюрьмы? Полли расхохоталась громко, весело, как это обычно делал доктор. — Не вижу ничего смешного. «Немедленно подойди ко мне, чтобы я тебя рассмотрел!» «Глупый, глупый король!» — ответила Полли. «Неужели ты забыл, что с тобой говорит Джон Дулитл, самый знаменитый доктор во всем мире? Как ты можешь рассмотреть меня, если я стал невидимкой Я могу сделать все, что захочу. Для меня нет невозможного. Слушай меня внимательно. Я пришел предостеречь твое умалишенное... То есть я хотел сказать твое умалишенговское величество. Если ты не отпустишь меня и моих зверей на все четыре стороны, ты сам... Твоя семья и весь твой народ заболеете той самой болезнью, от которой сейчас умирают обезьяны. Немедленно пошли стражу открыть двери темницы, а не то заболеешь свинкой еще до того, как над горами у Малишинго взойдет солнце. Да стоит мне шевельнуть пальцем. «Не надо!» закричал король и задрожал от страха как осиновый лист не могу шевелить пальцем я я исполню все что ты пожелаешь он спрыгнул с кровати позвал стражу и приказал немедленно открыть ворота тюрьмы тем временем пули вылезла из под кровати тихонько проскользнула на лестницу и через разбитое окно в кладовке покинула дворец. Все закончилось бы как нельзя лучше, если бы не одно маленькое обстоятельство. Как раз в это время королева возвращалась с бала и собственными руками открывала запертую дверь Во дворец и тут она неожиданно увидела как поле выпорхнула из разбитого окна и рассказала об этом королю король сразу же догадался что его провели вскипел от гнева и бегом помчался в тюрьму отменить приказ Но уже было поздно. Вороты тюрьмы были распахнуты настежь подземелье пусто, а доктор и его звери скрылись.